Глава 7. Итларь. Дозор вернулся вечером. Все с мороза замерзшие, лица раскрасневшиеся. Поставив лошадей в стойло конюшне, все пошли в трапезную. Проголодались мужи в степе. Там не укрыться, ни костер развести. Ольбик подошел к Алексею. — Как ты? — После бани лучше стало, но лихоманка трясет. — Завтра отлеживайся, нельзя тебя пока в степь. Алексей сам чувствовал — нельзя. Слаб он, только будет. На следующий день вся троица после завтрака снова отправилась в те Дозор. Но вернулись назад уже в полдень, неожиданно рано. Ольбик просто ворвался в избу и с порога закричал. «Половцы идут! Целое войско в дне пути от города! Я к князю!» И вихрем умчался. Уже вскоре тревожно зазвучал набатный колокол. Извещая однобеги, из деревень в город потянулись жители, то пешком, то на санях. Брали с собой самое ценное – детей и скот. «Если избу сожгут, ее за пару недель поставить можно». Нехитрые пожитки с собой тащили. Вечером ворота городские заперли, на стенах выставили усиленные караулы. Ночь прошла спокойно. Днем врагов тоже не было видно. В город успели прийти и приехать даже с дальних весей. Уж лучше в тесноте в городе, под укрытием стен, чем в деревне. В лесу зимой не укрыться, костер не развести. А город? Пойди еще возьми его половцем. Княжеская дружина хоть и малочислена пока, но все же вселяет некоторую уверенность. Однако караульные подняли тревогу, показывая на западную сторону. Верховые! Всадники скакали со стороны Киева. Сам князь, услышав тревогу, поднялся на городскую стену. Когда верховые приблизились, стало видно – это русские. Да не простые проезжие, боярин впереди, а с ним дружина малая, личная. Войны не только для безопасности потребны, боярин не смерть какой-нибудь. Каждый издалека по сопровождающим видеть должен благородного звания всадник. Вскоре самые глазастые разглядели и небольшой прапор. «Из Киева, боярин!» Ворота распахнулись, и небольшой отряд влетел в город во весь опор. Створки ворот сразу закрыли и опустили за ними железную кованую решетку. «Что это вы с закрытыми воротами?» – удивился боярин, увидев спускающегося со стены князя. «Половцы города идут. С часу на час появиться должны. Здравствуй, князь!» Вовремя я успел. Как чувствовал, всю дорогу гнал. Послание от великого князя Киевского святополка Изяславовича доставил. И в это время со стены закричал дружинник. Половцы! Много! Князь сбежал на стену по крутым ступенькам. С востока, со стороны степи, надвигалась темная масса, отчетливо видимая на фоне снега. Похоже, не одна сотня всадников. Раньше половцы зимой никогда на Русь не ходили. Прослышав о том, что на престол в Переославе сел князь Владимир, у которого дружина после битвы и ухода из Чернигова слаба и малочислена, ханы Китаны Китан и Итларь решились на набег. Зима, русские удары не ожидают, дружина слаба, почему бы не напасть? В городе всегда есть чем поживиться. Постепенно послышался сначала отдаленный шум, Как будто река течет вдалеке. Потом уже ржание, звон железа И топот копыт, смягченный снегом. Половцы буквально окружили город, Жители со страхом и беспокойством Следили за ними со стен. Но враждебных действий Половцы не предпринимали, Обидных слов не кричали, По-любопытным из луков Для острастки не стреляли. В отдалении на два полета стрелы поставили войлочные юрты. Тут же разобрали, разломали избы, сараи и амбары ближайшей деревни. Запалили костры. Отдыхают после перехода. Или ханы решили не начинать боевых действий и попробовать вести переговоры. Ведь зачастую ханам половецким удавалось решить набег мирным путем. Князья предпочли отделаться богатыми дарами и деньгами. Вот только жадность ханов зачастую не имела границ. Приняв дары, которые, по их мнению, были недостаточно богаты, они все же начинали воевать. Были случаи, когда, приняв дары и заключив мир, они показательно уводили войска от города и огнем и мечом, презрев свои клятвы, проходились по землям князей, грабя селения и уводя людей в плен потому князья особой надежды на переговоры не возлагали. Ночь прошла в тревожном ожидании. Караулы следили за каждым передвижением половцев, готовы в случае угрозы поднять тревогу. Утром, довольно поздно, к стенам подъехал гонец, передавший предложение ханов о переговорах. — Где и когда? — спросил князь, поднявшийся на стену. — Итларикитан — достопочтенные ханы. Предлагают тебе решить самому. А кто из них главный? Гонец возмущенно вскрикнул. По его мнению, русскому князю самому необходимо было знать. Конечно, Итларь. Предлагаю ему проехать в город. Безопасность гарантирую. Нет, это все слова. Они ничего не стоят. Пусть придут послы. Обговорят условия, на которых хан приедет на переговоры. Я понял передам хану». Гонец ускакал. То, что хан начинает с предложения о переговорах, хороший знак. Вот только казна пуста, что отдавать. Не прошло и получаса, как из половецкого стана подъехали три дородных в богатых зимних халатах, в лисьих шапках степняка, явно из приближенных к хану людей. Они поприветствовали князя, по обычаю своему спросив, здоров ли он сам, его дети и жены, и тучны ли его стада. Алексей стоял недалеко от князя, на городской стене, и все переговоры слышал по неволе, как и многие дружинники. Владимир предложил князю Итларю приехать для переговоров в город. «В Фереславе тепло, избы топятся, еды вдоволь удобно. Можно обсудить все вопросы», — сказал князь. «Хан непростой воин, и для племени...» Его жизнь цена. Итлор придет на переговоры, если ты дашь нам залог своего сына. Князь опешил. Отдать сына половцам? Язычники неумытые слова не держат и могут обойтись с чем худо. Но и переговоры сорвать городу и княжеству дороже обойдется. Владимир раздумывал, а половцы, видя заминку, предложили. Ты дашь нам своего сына Святослава и с ним его челядь. Мы дадим ему отдельный шатер, и он не будет нуждаться ни в чем. Ты волен передать для него еду, которую он хочет. Когда переговоры закончатся, мы прямо на середине этого поля произведем обмен. Ты нам вернешь живого и невредимого хана, мы тебе княжича. Только и хан прибудет к тебе со своими людьми. Условие, которое поставили половцы, было жестким. Ведь княжичу исполнилось только десять лет, ребенок еще. Да и жалко сына, мало ли что может случиться. Но князь, пересилив себя, кивнул. Согласен. Клянись. Клянусь честно соблюдать условия переговоров и обеспечить безопасность хана и его людей. А теперь вы. Мы тоже клянемся, что с головы княжича, а также с голов его людей, не упадет ни один волос. Да будет так. Половцы хорошо говорили по-русски. Удовлетворенно кивнув, степняки уехали, а в княжеском дворце поднялся переполох. Жена князя Гита, узнав об участи сына, воспротивилась. Да и кому в здравом уме придет в голову отдать маленького сына язычникам в Да еще зимой он ведь может не только простудиться, а и саму жизнь потерять. Князь, однако, заверил ее, что сыну ничего не грозит. Тут же стали собирать прислугу, в первую очередь дядьку, из старых воинов до двух холопок нянек, а еще десяток гридней из тех, что поопытней. Десятник, узнавший задание, заверил князя. Пока головы свои не сложим, княжичу не прикоснется рука половецкая. Похвально. Но их много, а вас десять всего. Лучше, если бы обошлось. Санный поезд из нескольких саней с сыном князя и прислугой выехал из города. Следом, охраняя княжича, бежали дружинники. Горожане провожали обоз жалостливыми взглядами. Каждый понимал, что ради них князь Владимир отдает в залог самое дорогое – сына. Были у князя на то время другие сыновья, постарше. За них бы он не так волновался. Но это ребенок еще не смышленый. На середине поля, между городом и половецким станом, обоз остановился. Почти сразу навстречу выехал на коне хан Итлер, и с ним два десятка его людей. Понятно, что хану положено свита, но старый воевода Ратибор, сын его Ольбек, да и сам князь, стоявший на стене, обеспокоились. Столько воинов в свите могли ночью учинить беспорядки, прорваться к воротам и впустить в город половцев. Ратибор. Отведешь их на постой в свой двор. У тебя места много, разместятся. Вокруг поставь усиленные караулы. И для безопасности хана, и его людей, и для нашего спокойствия. Дабы не напали внезапно. С них станется. Исполню. И еще, Людей Ольбеговых поближе к половцам поставь. Из тех, кто язык их знает. Если удастся, пусть послушают, о чем те говорить будут. Сомневаюсь, что они языки распустят. Как говорится, и у стен бывают уши. Однако указания князя исполнил. Половцы въехали в распахнутые ворота. Впереди сам хан, слева от него знаменосец, справа сын. А за ними уже воины, все из знатных, в хороших одеждах, сброя на лошадях украшены медными узорчатыми бляшками. Князь проявил уважение к гостю. Сошел со стены, и хан половецкий с лошади слез, Поддерживаемый войнами своими. Мог бы и сам спрыгнуть, не старик, Однако традиции, этикет. Хан и князь поручкались. Хан гордо огляделся. Все ли видят, что он с уважаемым князем вот так, На одном уровне, с почетом встречаем. Воевода и пошел впереди, указывая дорогу. Он завел половцев на свой двор, довольно обширный, и указал хану избу «Располагайся». Воины его по соседству в другой избе расположились. Коней в конюшню определили поодаль, в углу двора. Холоп и стол накрыли. Барашка, жареного на вертеле, пирожки, овощи, рыбу. Квашеную капусту, огурцы и соленую рыбу не предлагали. Не употребляли половцы соли и не ели соленой пищи. Вокруг своего двора Ратибор расставил дружинников. «Глядите в оба, чтобы мышь не проскочила!» — напутствовал он их, уходя. «Однако, ежели степняки со двора выехать задумают, ворочайте их назад. Оружие не применяйте до тех пор, пока сами не нападут». «Торков же с Алексеем он поставил у избы, где расположился хан. Вроде как почетный внутренний караул. Только Торки и Алексей поближе к слюдяным окошкам стали». Вдруг словцо какое или фразу неосторожно обронённую слышал. Все приехавшие половцы собрались в одной избе с ханом, зашумели, принялись есть пить и жадно рвали зубами горячую еще баранину. Ратибор меж тем направился к князю и во дворе столкнулся с киевским боярином, славятой. — Рад видеть тебя, воевода! — И тебе доброго здоровья, боярин! — Поговорить бы. — У князя побеседуем. Да преж надобно. Ратибор завел боярина в гридницу. Слушаю тебя, боярин. Давай хана с отпрыском его и воинами перебьем. Акстись, боярин! Князь сына в заложники половцам отдал. Если хана убьем, княжича смертью лютой казнят. Жалко мальчонку. Разве мне не жаль? Сам отец. Только половче это сделать надо, с умом. В моей дружине все ребята хваткие, половецки знают. И что из этого? Я шатер приметил, куда княжича определили. Ночью мои люди к шатру подберутся, охрану половецкую ножами втихую снимут. Княжича вывезем. Рискованно. Хватится сразу, вдогон кинутся, Они и до города добраться не успеют. Как только мы княжича освободим, ты с дружиной ударишь. «Войско без хана, что человек без головы. Разбегутся все». Однако Ратибор упорствовал. «Я своего князя много годков знаю. Он слово дал и не нарушит его. Клятву ведь давал, что хану ничего не угрожает». «Да кто князь слово давал, не мы. Сам подумай, какой случай удобный. Одним разом и хана, и у отпрыска его убьем». «Заманчиво не скрою». Только это самим князем решать надо. Так идем скорее. Время терять нельзя. Еще часа два и темно будет. Если князь согласие даст, нам всем готовиться надо. Они прошли к князю в его комнату. Владимир сидел в кресле, с локтями о стол. Ратибор и славята склонили головы в приветствие. Думу тяжкую, думаю, бояре!» Хан на переговоры приехал и уедет с миром, коли дары богатые получит. Только казна пуста, и чем отдариваться, ума не приложу. Ратибор подтолкнул вперед Славяту. Вот как раз боярин киевский слово имеет. Говори, Славята. И Славята рассказал свой план. И хана ликвидируют, и войско его ночью разгонят. Ночью не видно, велика ли княжеская дружина. Паника поднимется, а страх, неизвестность, суета и суматоха, неясность своего положения — худшие враги воина, потому как они внутри его. Князь, выслушав словяту, покачал головой. — Нет, я слово послам, я слово послам ханским дал. Да и за сына боязно. Вдруг сорвется у вас что-то, они сына жизни лишат. Как я жить после этого стану? Как Гити супруги своей в глаза посмотрю? Никак не можно. Но чувствовалось князь смятение, колеблется. уж очень велик соблазн одной ночью решить все вопросы, преподать половцам урок. Подал голос Ратибор. Князь, нет в тебе греха. Они ведь, как всегда, дав клятву, разоряют землю русскую и кровь христианскую проливают беспрестанно. Доколе терпеть?» Князь осторожничал. «Но понять его можно. Накануне только жизнь сына, но и его самого, его семьи, судьба города, всего княжества. Но, предположим, я соглашусь. Как действовать мыслите? Половцы, как дети степи, Спать ложатся рано. Полуночи, я полагаю, уснут. Люди-славяты подойдут к шатру. Это я слышал. Дальше-то что? Как только славята... Боярин, ты сам пойдешь? Снова перебил Ратибора князь, обращаясь к славяте. Сам, княже. Если неприятность случится и сына твоего не вызволим, так и мне не жить. Погибну с честью. Ты с сыном рискуешь. Я головой своей. По-моему, честно. Пусть так. Только как мои дружинники, что при сыне, вас узнают? Ведь за мечи схватятся. Твои люди им не знакомы. Ратибор вмешался. А пусть с ними Ольбик пойдет. Дружинники его в лицо знают, как и он их. Годится. А дальше? Сигнал твоей дружине дадим. Как только люди славят уйдут, по дружину из города вывести. Но молча. Иначе хан Итларь услышит, как они из города уходят. Чего проще? Дворы тиборы от городских ворот дальше, чем княжеские. Пусть гряди по одному выходят, а лошади в поводу ведут. Принимается. А что за сигнал будет? Огненная стрела вверх. У половцев костров много. Заранее стрелу пакли обмотаем, выстрелим в небо. Тут уж вам не медлить. Хм. Князь задумался, мысленно проигрывая похищение сына и последующий бой. А где шатер Китана? Если со стены смотреть вправо от центра, там еще санный след на нашу весь идет, который половцы на дрова для костров пустили. Вот туда и надо нанести первый удар, Хана убить. Просто так Ханами не становится. Он отпор наладить сможет. Первым делом он и его приближенные а затем уже постану. Рубить все, что шевелится, не давать спуску. Ясно? Задуманное препятствие было серьезным. Обычно такие не один день разрабатывали. Но сейчас все проводилось в спешке. По утру ситуация может измениться. Разговор подошел к главному. Но никто не решался начать первым. Князь кашлянул. Ну а с Итларем что делать будем? Как со станом разберемся, двор Тибора окружить, а избу с ханом сжечь, — предложил Славята. Да ты что, боярин, дома вокруг деревянные. Не смотри, что зима полыхнет на весь город. Не пойдет. — Тогда в честном бою сразимся, — подал голос артибор Часть грядей в бою с половцами в их стане поляжет. — При хане воины опытные. Знаешь, какие потери будут? А у меня каждый дружинник на счету. «Отравить, если», — предложил Славята. «А у тебя зелье есть?» — переспросил его князь. Боярин только развел руками. «А что же ты предлагаешь тогда?» «Я придумал!» — вмешался в их разговоры Тибор. «Ну-ка, ну-ка, послушаем. Пригласить их, хана с его людьми, утром на завтрак. Скажем, в избу, где Ольбик сейчас проживается». Как все усядутся, двери подпереть дреколем и через окна из луков пострелять. Окна маленькие, всех не достанешь. Тогда хитрее сделать. Доски на чердаке подпилить, но не до конца. Вроде лаза получится. Как хан с воинами откушать сядут, лаз выломать и сверху из луков их пострелять. Ты помнишь, князь, как хан и воины его въезжали? Сабли и ножи у всех, а луков и щитов нет. Два лучника сверху всех положат. Хм, пожалуй, может получиться. И еще избу протопить как следует, — предложил воевода. Ох, а хитер ты, — удивился боярин. Они от жары все снимут, даже кольчуги и подспешники. Не верю, что они без них. Хан непростой воин, наверняка в броне, пусть и трофейный. План неплохой. Кому поручим? А вот пусть рыцарь с торками и исполняет. Их изба, они там все знают. А торки-лучники отменные. Все, так и делаем, твердо сказал князь. Ратибор, ними рыцари с торками от избы хана, все равно они спать улеглись. Слушать там нечего. Пусть гриди избу готовить будут, стрелы на чердаке сложат. Я холопом распоряжусь, чтобы избу натопили, как в бане, да еды для поганых с позаранку приготовили. А дальше дело за тобой, Славята. Сможешь сына освободить, Должник я твой. Только в долгу оставаться не привык. А потом уже Ратибор в бой вступит. До утра времени немного, Заболтались мы, А между тем полночь уже. Бог в помощь. Князь встал. Славята и Ратибор пошли исполнять Первую часть плана. Личная дружина у Славята на загляденье. Войны как на подбор. Князь накинул черный шерстяной плащ и поднялся на стену. Он сам хотел видеть, как все пройдет. Да и как можно в тереме сидеть, когда столь важные дела сейчас начнутся? Алексей планов князя и бояр не знал, но всеми своими потрохами интуицией чувствовал, что затевается нечто. Сначала Ратибор появился. Ольбегу увел, что-то шепча ему на ухо. Затем воевода появился снова, Палец к губам приложил, рукой призывно махнул. Алексей с торками в их избу увлек, план рассказал. Придумки Алексей изумился, но, вникнув в детали, понял, что план вполне осуществим. «Пилу только где взять?» «Ровно не знаешь, у плотника. Только потом при свече пол в избе осмотри, чтобы нигде опилок не было, не то хан догадается». И стрел побольше принесите, не жалейте их на поганах. Торки согласно кивнули. Половцев они ненавидели не меньше, чем русские. А теперь появилась возможность поквитаться. Да с кем? С самим ханом Итларем и его приближенными. У них глаза от такой перспективы загорелись. Уходя, Ратибор подозвал к себе Алексея. «Дело важное, доверяю. Смотри, не подведи» иначе у нас потери большие будут. Торков от себя не отпускай и ни с кем разговаривать не давай. Не беспокойся, воевода, все сделаю. Не успел Ратибор спешно уйти, как Алексей принялся за дело. Впереди предстояла беспокойная ночь. Тем временем дружинники-словяты по одному выходили из лагеря, выводя в поводу лошадей. Боярин подошел к караульному на башне. Что встанет половецком? Тихо, спят, но дозорные на конях лагерь объезжают. Отойдя немного от лагеря, дружинники вскочили на коней и дальше ехали уже открыто, не таясь. Их увидели, и к ним направились верховые. Славята кафтан боярский до да шапку бобровую в тереме у князя оставил, а поверх кольчуги простую шерстяную рубаху натянул. Когда караул Половецкий вплотную подъехал, старший из половцев спросил, «Кто такие?» «К хану Китану от хана Итларя». «Зачем?» «Ах ты собака! Ты себя считаешь равным ханом? И тебе следует передать слова ханские? Ты разве хан?» Боярин ударил половца плеткой по лицу. Тот вскрикнул и закрыл глаза рукой. Из-под пальцев зазмеилась кровь. Остальные караульные в страхе отшатнулись. Хан ведь и осерчать может, если узнает о ненужном любопытстве караульного. Дальше они ехали беспрепятственно. У самого стана разделились. Десяток гридней по взмаху руки боярина ушел в сторону, к шатру, в котором сидел заложником сын Владимира Мономаха. Теперь впереди ехал Ольбек. Не доезжая немного до шатра, дружинники спешились, и вперед ушли люди-славяты. Ольбик уже рвался идти за ними, однако старший из грядей киевский его остановил. Сами справятся, не впервой. И в самом деле, не прошло и четверти часа, как из темноты, беззвучно, как привидение, появился грить. «Все свободно, идем!» Ольбик со старшим дружинником подошел к входу в шатер. Обе половины войлока, закрывающие вход, были завязаны шнурами. «Эй, Гриди, это я, Ольбик!» – прошептал сын воеводы. За войлоком послышалось движение. Две верхние завязки развязались, поверх них выснулось усатое лицо и удивилось. «На самом деле, Ольбик...» Тихо! Развяжи полок, войти надобно! Со мной воины киевские!» Воин быстро развязал завязки, откинул полок. «Заходите!» Ольбик и десяток дружинников-славяты проскользнули внутрь. Шатер изнутри был освещен масляными плошками. Передняя часть, где находились воины, была отделена от остальной волочной перегородкой. Пусть прислуга одевает княжича. Только ради всего святого, быстро и тихо, надо в город идти. Сани рядом с шатром, только лошадь половцу увели. В несколько минут собрали княжича. Выглядел он слегка испуганным, но, увидев Ольбега, заулыбался. Сына князя и двух женщин вывели из шатра, притащили сани. «Садитесь». Дружинники Владимира, бывшие ранее в шатре, схватились за оглобли и поволокли сани к недалекому Переславу. Бежали они быстро и, пожалуй, в скорости едва уступали лошади. Силуэты дружинников и сани растворились в темноте. «Пора». Старший из грядей киевских зажег от масляной плошки стрелу, наложил ее на тетиву вскинул лук и пустил вверх горящую стрелу. — Я свое дело сделал, — подвел итог Ольбик. — Не в Переслав надо с Итларем разобраться. — Ты мне не холоп. У тебя свой князь есть. Иди. Ольбик побежал по санному следу, городу, откуда уже выходили и строились боевой порядок гриди. Все делалось в тишине, дабы не беспокоить находящегося в городе хана. Когда Ольбегу осталось до ворот полсотни шагов, старый воевода взмахнул мечом, и конец, рванула с места. Никто не кричал, не свистел по разбойниче, как бывало при атаках. А в половецком стане уже кипел бой, оттуда раздавались крики, и это боярин славято ворвался в шатер китана, изрубил сонного хана и его охрану. И тут княжья дружина подоспела. Половцы сначала не могли понять, кто осмелился напасть. Темнота, обоих ханов нет, команды подавать некому, а хуже того, все пешие. Половцы только верхом воевать привыкли, пешие воины из них неважные. А Оконные дружинники рубили и кололи, не давая половцам организовать отпор. Крики, беготня, суматоха, стоны раненых и хрипы умирающих. Половцы не выдержали, запаниковали и побежали, а гриди все наседали и рубили. Каждый убитый половец — сохраненные русские жизни. Степники несли огромные потери. За пару часов дружинники рассеяли все войско, взяв богатые трофеи в виде шатров, оружия и коней. Одних пленных взяли около сотни, их связывали и укладывали на войлок от поваленных шатров. Уж князь-то определит их, продав рабство. А это деньги, так нужные княжеству. До первых проблесков зари Ратибор руководил грядями, гонявшимися по заснеженной степи за половцами. Без коней, без теплых шатров, без еды им и так не добраться до своих зимних становищ. Померзло. Едва на востоке начало сереть, Ратибор повел свою дружину в город оставив киевских грядей в разоренном половеском стане. еще жив был хан Итларь, а с ним два десятка отборных воинов и приближенных. А на дворе князя уже вовсю топили избу, готовя ловушку для Итларя. Ратибор переоделся. Он сам должен был утром явиться к хану и с почётом проводить его до избы. Никто не должен был заподозрить, что воевода ночь провел в седле, будучи в сече. Ольбик нашел отца. Все готово, воевода. Дело только кушаньями. Но уже бараны жарят на вертеле, пироги пекут. Славно. Нам теперь дороги назад нет. Иди, сам проследи. Слушаю, отец. К рассвету все было готово. К тому времени и хан проснулся. Дав гостям время оправиться после сна и привести себя в порядок, к ним в избу вошел воевода. «Доброе утро, хан! Как почевалось? «Хорошо. Перед переговорами с князем изволь откушать. В русской избе, рядом с княжеским теремом, уже готов стол». А <Unaia> шутливо погрозил пальцем хан. «Я знаю, что сытый мужчина добрее и сговорчивее». «Ты мудр, хан!» И раскусил нашу хитрость. Хан самодовольно ухмыльнулся. Сопровождаемый всеми своими людьми, он важно прошел в приготовленную для него избу. Он уже взошел на крыльцо, как вдруг повернулся светкнул пальцем в русского дружинника, случайно попавшегося ему на глаза. Им оказался Алексей. — Ты, иди сюда. — Я, — удивился Алексей. — Иди, — подтолкнул его Ольбек. Хан со свитой вошел в избу. Алексей за ними. В избе было очень жарко. Лица степняков покрылись капельками пота. Половцы разделись, свалив шубы и теплые халаты на лавку. Алексей с тревогой посмотрел на потолок. Не видно ли следов их ночной работы? Но нет, потолок выглядел отлично. Тогда зачем он потребовался Хану? Хан указал пальцем на пирожке. Попробуй вот этот. Алексей взял пирожок. Откусил и стал жевать. Вкусный. Хан показал на барана, зажаренного целиком на вертеле и лежавшего на огромном блюде в центре стола. Пробуй. Алексею отрезали кусок и протянули. Он и его съел. Хан довольно кивнул. Он явно опасался, что его могут отравить. Иди. Алексей с облегчением вышел. Он был весь мокрый от пота. К нему тут же подступил Ольбек. Чего он хотел? «Заставил меня еду пробовать, не отравлено ли?» отца. Пора!» Двери подперли заранее приготовленным дрекольем. С задней стороны избы на чердак полезли торки. За ними Ольбек и Алексей. Он заметил, что за амбаром прячутся княжеские дружинники с оружием наготове, на всякий случай. На чердаке было пыльно. Сумрачное тепло. Торки взялись за луки, положив перед собой колчаны, набитые стрелами. «Готовы!» – прошептали они. Ольбика и Алексей ухватили за веревку, силы потянули, даже рванули всей силой, весом своего тела. Подпиленные доски не выдержали и целым пластом поднялись вверх, открыв широкий проем. На треск досок половцы подняли вверх изумленные глаза. И в этот момент Торкин начали метать стрелы. Одна за другой летели они в половцев. Алексей еще никогда не видел, чтобы так стреляли из лука. Колчан опустошался на глазах с непостижимой скоростью. Укрыться половцем в единственной комнате, пусть и большой, было негде. Первым был убит хан, и почти одновременно с ним его сын. Некоторые успели броситься к двери и ударить ее плечом с разбега. Но толстая дубовая дверь не поддалась. Малюсеньке оконца было не выбраться, и половцы в панике заметались по избе. От торков до цели было всего несколько метров, и каждая стрела находила цель. Пара минут, и внизу никакого шевеления. Через лаз все четверо заглянули в комнату. Убитые лежали в самых нелепых позах там, где застала их смерть. Все? Вроде бы. Тогда спускаемся. Они спустились по лестнице вниз. Ольбик махнул Ратибору рукой и показал большой палец. Десяток дружинников подбежали к двери. Они убрали дреколья, подпиравшие ее, и вошли в избу. Гриди держали мечи обнаженными, но нет. Никто не шевелился, не стонал и не дышал. А потом за дело взялись холопы. Они выносили тела и укладывали их в телегу. Трупы решено было бросить в поле, там, где был половецкий стан. Убитых врагов было не принято хоронить. Пусть их кости обгладают волки и шакалы, расклюют стервятники. Вернувшись, холопы замыли полы от крови и доели всю еду на столах. Князь и воины были рады одержанной победе. По всем канонам воинского искусства они должны были проиграть. А между тем, у оба предводителя половцев, хана Итлер и Китан, далеко не последние люди, были мертвы. Часть их воинов была истреблена, а другая пленена. Полная и долгожданная победа, впервые за многие годы. Раньше от половцев либо откупались, либо выходили на сечу и терпели поражение. Слишком много воинов было у половцев. И в силе еще оставались ханы Боняк и Тугаркан, при упоминании имен которых стыла кровь в жилах у всех православных. Горожане ликовали. Князь распорядился выкатить для них несколько бочек яблочного вина из подвалов. Дружина во главе с князем пировала два дня, празднуя победу. По правую руку от князя сидел воевода Ратибор, по левую — киевский боярин Славята. И он, и дружина его внесли в победу над язычниками весомый вклад и теперь могли сидеть на перу с полным на то правом. Криди обеих дружин пили, братались. На третий день Боярин-славята собрался в стольный Киевград к великому князю. Владимир Мономах передал с ним письмо. На словах расскажи святополку Изяславичу, как нечестивых били. Плохо, что каждый князь свое дело в свою землю защищает. Объединяться всем надо, заканчивать усобицу. Объединившись с дружинами, мы любую силу разобьем. Хватит у нас и веры, и храбрости, и мужества. Боярин склонил перед князем голову. «Все в точности передам, ни словечко не запамятую. Удачи тебе, боярин, свидимся еще». Свидятся они в самом деле еще не раз, когда после смерти святополка Мономах станет великим князем киевским. В своем послании к князю Владимир писал о необходимости сейчас, После того, как половцам нанесен большой урон, немедля выступить дружинами и напасть на степняков. Такое же послание он направил с гонцом князю Олегу в Чернигов, презрев нанесенную обиду. От князя ответили согласием, но Олег снова подвел. Он прислал с гонцом ответ, что непременно прибудет с дружиной, однако в назначенное время не явился убоялся с половцами в открытом поле ротиться, а, может, испугался последующей месте. мести. Через неделю от великого князя Святополка прискакал гонец. Князь давал свое согласие на совместное выступление. Видимо, на него произвел впечатление рассказ боярина Славяты о том, как разбили войска ханов Китана и Итларя. И момент для нападения был удобный. Многие половцы погибли, другие... Оказались в плену. Степники ослаблены, а пуще того угнетены. Моральный дух их ослабел. Войско шло на Переслав, надеясь взять легкую добычу. А вернулись единицы. Те, кому повезло вскочить на коня. Пешие замерзли в степи. Их тела потом долго находили подставившим весной снегом. Великий князь правильно оценил удобный момент. Если сейчас не пройтись огнем и мечом по их становищам, к лету подойдут подкрепления из отдаленных, с Волги и Дона, стойбищ. Новые силы. Раньше половцы одерживали победы, считали себя непобедимыми. Так надо им показать, что удача — дама капризная, может и спиной повернуться. Тогда они начнут русичи опасаться. И еще одно обстоятельство подтолкнуло князей. Два самых воинственных хана, Баняк и Тугаркан, имевших самое многочисленное войско, были в походах. Воевали в Византию. Через две недели киевская дружина во главе со святополком подошла к Переславу. Гриди шли налегке, без обозов. Решили действовать как степняки, быстро. Налетели, порубили, разгромили, похватали трофеи и назад, на свою землю. Надо было не только обороняться, как прежде делали, но и перенимать тактику врага. Невелика была киевская дружина, едва пять сотен насчитывала. Ведь и стольный Киевград нельзя оставить без сильного гарнизона. Дружина Владимира была еще меньше. В поле он вывел сотню, оставив в городе два десятка грядей да раненых десяток. Не мешкая, дабы дозоры Половецкие о русском войске своим сообщить не успели, дружины рысью направились на земли Половецкие. Степники нападения не ожидали. Воинов на пастбищах почти не было. Мужчин рубили, женщин брали в плен для продажи в рабство. Добро, серебро, злато, ковры — все вязали в узлы. Да и ценности в виде колец, монет, подвесок, шейных цепей — Все русской работы, все взято в набегах. Теперь оно возвращалось законным хозяевам. На русские земли гнали отары овец, стада коров, табуны лошадей. Для кочевников скотина самое главное богатство. Это и еда, и одежда, а кони – транспорт. Одним ударом русские лишали кочевников всего, подрывая базу для набегов. Юрты войлочные жгли, поскольку вести их можно только на телегах, а обременять дружины обозами князья не хотели. Дозор Ольбегов за набег выбился из сил. Им все время приходилось идти впереди. Они служили проводниками, поскольку хорошо изучили местность и расположение станов. Для их лошадей скачки по снежной целине были большой нагрузкой. От лошадей валил пар, а к полудню они начинали хрипеть. Выручали заводные кони, но и они к вечеру выдыхались. За две недели беспрерывного похода дружины общей ратью прошлись по восточным пограничным землям половцев, оставляя позади себя пустыню. Слух о русском нашествии прокатился по нетронутым еще стойбищам. Половцы срочно собирали юрты, увозили семьи, угоняли скот к дону. Там, где еще два-три дня назад стояли шатры и юрты степняков, наши дружинники стали встречать голые места. Дни шли, а добычи уже не было, и князья решили возвращаться. И так лошади устали. У всех воинов через сидельных сумках добыча изрядная. Поход оказался удачным. Дружины вернулись в свои города. Половцы попритихли и теперь даже их дозоров не было видно долгое время. У князей после продажи пленных и скота значительно пополнилась казна. И гриди были довольны. Кто-то в походе взял столько добра, сколько не видел несколько лет. Другие были менее удачливы, но злато-серебро ныне в калите звенело у всех. Авторитет князей возрос, ведь после сдачи Чернигова Олегу Гриди считали, что от Мономаха отвернулась удача. А тут подряд два важных события. Ханов убили, войска их разгромили, да еще поход по землям степняков удачным вышел. Для зимы, когда сроду в походы не ходили, событие знаменательное. Город ожил. Князь из трофеев раздал селянам скотину. Не жалко ему было отдать корову. У нее теленок будет, молоко. Вернешь же селянин позже, налогами. А с нищего что возьмешь? Разумен и князь был, потому любим был не только дружиной, но и с Единственная проблема была с верблюдами. Степняки их применяли для караванов, как в ючных животных. Скотина своенравная, селяне их не брали, и потому верблюдов задешево продавали торкам. Алексей в набеге отяжелять лошадь коврами или другим тяжелым барахлом не стал. Брал только самое ценное, зато набил баул золотыми и серебряными изделиями. На торгу одежду себе купил новую, сапоги, а то пообносился. А у князя казна тогда была пустой. Скот ведь в один день не продашь, если его сотни голов. Случайно он узнал от Ольбега, что князь собирается послать гонца в крепость воин, куда десятником отправили Конрада. Набравшись смелости, Алексей заявился к князю. — Князь, прослышал я, гонца ты готовишь городок воин? — Правильно прослышал. — Товарищ у меня там, свидеться бы хотелось. — Дело хорошее, товарищи знакомцев забывать нехорошо, тем более оба рыцари. Половцы попритихли, думаю, до лета пакостить не будут. Как послание готово будет, тебя позовут. Только много не пей, а то, я слышал, в Бургундии вино пьют безудержно. Напраслину возводят, князь. Вот и я о том же. Ни ты, ни немец этот в пристрастии к вину не замечены. И через день Алексей уже выехал из города. Апрель, тепло, снег почти везде стаял и только в низинах лежали белые островки. Вот только грязь на дорогах густая и липкая, на подводе не проедешь. Алексей пустил лошадь по жнивью, по прошлогодней стерне, там хотя бы копыты не вязли. И лошади идти легче, и у него одежда чище. Воздух чистый, весенний, птицы вышине поют. Лепота! Дорога Алексею хоть и незнакома, Так ведь дружинники рассказывали подробно, до да деталей. Некоторые в этих краях уже бывали, да и заблудиться сложно. Справа Днепр в отдалении, временами с дороги виден. А на слиянии Днепра и Сулы крепость стоит. Мимо никак не проедешь. Полдня несложного пути, и вот уже на пригорке показался воин. Первоначально это был городок. Так называлась крепость с небольшим гарнизоном. Постепенно в городке, кроме воинов, стали появляться местные жители, ремесленники, торговцы, и со временем городок превратился в небольшой город. Находился он на стратегически важном месте, у слияния двух рек, и оборонял южные границы Переславского княжества от набегов степняков. И реки тоже были под контролем. Жаль только не было в крепости дальнобойных орудий. Вроде катапульт или баллист, а из лука до середины Днепра стрелой не достанешь. Хотя гарнизону было не до многочисленных судов торговцев, проплывающих по рекам. От половцев бы отбиться. Не было года, чтобы не нападали. По Днепру в 907 году князь киевский Олег ходил воевать в Константинополь. Он посадил дружину на корабли и вдоль западного побережья морского направился к Царьграду. Греки заперли городские ворота и перегородили цепью железный вход в гавань. Не мудрствуя лукаво, князь распорядился поставить корабли на колеса и под парусами двинулся к городу. Увидев это, император византийский согласился на переговоры, а сам коварно послал русским отравленную еду и питье. Однако князь запретил дружине есть и пить, чем ее и спас. Византия откупилась, Русские взяли большую дань и им разрешили беспошлиную торговлю в Константинополе с условием, что одновременно в городе не может находиться более 50 купцов русских. На радостях князь Олег прибил к вратам Царьграда свой княжеский щит и отбыл с дружины в Киев. Так что Днепр – река известная. Воды ее много повидали и славных дел, и трагических нашествий. Теперь Алексей служил Владимиру Мономаху, полководцу искусному, опытному и вместе с тем удачливому. Только один раз он был разбит в бою. По собственноручным записям самого князя всех походов моих было 83, а других маловажных не упомню. С половцами заключал мир двенадцать раз, до сотни князей их отпустил на свободу, а более двухсот изрубил или потопил. И хотя в данный момент дружина княжеская слаба была, но, прослышав о битве, в которой погибли оба половецких хана, к нему в Переслав потянулись охочие люди и парубки. Каждому хотелось послужить князю удачливому, добыть себе славу и трофеи богатые. Из истории Алексей знал, что князь займет киевский великий престол И много еще великих деяний совершит, оставшись в памяти благодарных потомков. Дорога подвела Алексея к войну. Его приметили издалека, и каждый день к ним дружинники приезжают. Ворота, несмотря на день, были заперты. Сверху, с деревянной башни, свесился грить. «Эй, земеля, отпирай!» – остановил коня Алексей. «Как ты меня назвал?» Разве ты не слыхал никогда? Земляком. А ты из каких краев будешь? Мы так и будем разговаривать через стену? Гонец я. Письмо князя Владимира у меня. А ты меня перед воротами держишь, как смерда. Прости, сейчас открою. Загремели засовы. Одна воротина приоткрылась, и Алексей протиснулся в узкую щель. А что ворота заперты? День ведь? Так половцы по степи шастают. Дозоры ихние. Князь Половцев сильно побил у Переслава. Думаю, теперь не скоро сунуться. Это большими силами. А маленькие шайки постоянно подступают. К воеводе веди, мне письмо отдать надо. Алексей спешился и повел коня в поводу рядом с гридем. А Конрад где? Товарищ он мой. то это я смотрю, лицо твое мне знакомо. Это не про тебя ли мне рассказывали, как ты половцем переоделся и тебя со стены на веревке спускали? Наболтали уже? Не без этого. Грить посмотрел на Алексея уважительно. Они подошли к воинской избе, Алексей привязал коня навязи. Грить завел его в избу. Вот воевода сидит, а рядом с ним товарищ твой. Алексей подошел, поздоровался и вытащил из-за пазухи послание князя. «Князь Владимир письмо тебе шлет!» Пока воевода послания читал, Алексей обнялся с Конрадом. Стиснули друг друга до хруста костей, охлопывали по плечам, по спине. «Жив, чертяка! Что ж ты даже весточки малой не пошлешь?» «А сам!» «Заварушка у нас была, половцы городу поступили». Однако князь с божьей помощью войско половецкое разбил, Аханов Итлоря и Китана убил. Потом в поход на земли половецкие ходили. Трофеев много взял? Ревниво спросил Конрад. Мне хватит. А у нас тут стычки постоянные. Войны нет, но и мира тоже. В городке сидим, трофеев никаких. Воевода дочитал письмо, кивнул. Вы знакомцы давние? Почитай полтора года, как знакомы. Не в одном бою вместе участвовали. Тогда даю десятнику и тебе сегодня и завтра день отдыха. А послезавтра назад поедешь с ответом для князя. Друзья-товарищи направились в харчевню при постоялом дворе. За время пути Алексей проголодался, и какого-то разнообразия хотелось, разносолов. Пища для дружинников была хоть и сытной, но однообразной. Взяли пожаренные курочки, пирогов рыбных, до да кувшин пива. Курица жареная на вертеле с корочкой исходила ароматным духом, сочилась каплями жира. Пироги с рыбой свежайшие. Две реки воин окружают. Рыбка еще утром в реке резвилась. И пиво с ледника прохладное, язык пощипывает. Накинулись на еду, как будто неделю не ели, а утолив первый голод. Принялись за пиво благодать. Что может быть лучше застолья со старым знакомым, боевым товарищем? Ничто не сближает, не сплачивает так сильно, как пережитый совместно бой. Ярость битвы, кровь, опасность, ликование от того, что уцелел, выжил. «Рассказывай, как живешь?» – попросил Алексей. Лучше бы я рядовым гридем при Переславе был, чем здесь десятником. Что так? Каждый день, как на пороховой бочке. Алексей кивнул и вдруг осознал сказанное. Конрад, рыцарь, какой к черту порох в одиннадцатом веке. Если его и знали в эти времена, так только в Китае. Мысли лихорадочно заметались в его голове. Повтори, что ты сказал. Я говорю, все время стычки у нас. Раненые едва ли не каждую неделю. Не знаешь, кого и в караул ставить. Нет, не то. Ты в первый раз не так сказал, непонятно как-то. Конрад усмехнулся, но в глазах его промелькнуло что-то странное. Пожалуй, чувство собственного превосходства. Или после пива ему мерещится. Так они и выпили на двоих один кувшин всего. Правда, пиво крепкое, прозываемое алоем. Заказали еще еды и пива. «Смотри, у меня денег мало», — предупредил Конрад. «Я плачу, не печалься. Сегодня мы отдыхаем, и завтра тоже». «Хвала Господу, а то каждый день на ремень». Ну вот опять. Так говорят в армии, но только в современной, когда идут в караул и вешают на плечо ремень винтовки или автомата. Неужели пиво так подействовало?» Не замечал он раньше за Конрадом таких выражений. Только вот пословица есть, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Непоняток Алексей не любил, и потому решил подпоить Конрада. Сам только пригубливал, а вот товарищу не забывал подливать в кружку пенного напитка. Не споить хотел, язык развязать. Неужели Конрад не тот, за кого себя выдает? Если судить по словечкам, которые у него выскочили. Он жил гораздо в более поздние времена. Хм, как же он раньше не проговорился? Ведь в яме у половцев вместе сидели, вместе в Киевскую Русь шли. Если так, то он здорово умеет себя контролировать. Разговорить бы его еще. Однако Конрад, высосав изрядное количество крепкого пива, совсем окосел и клевал носом. Алексей подосадовал на себя перестарался. Вроде и закуски было много, а вот поди ты. Он расплатился за ужин, дал прислуги медяху, и они вдвоем под руки довели Конрада до воинской избы. Алексей самого слегка покачивало от выпитого. Они уложили десятника на топчан, который указали Гриде, его топчан. Алексей улегся на соседний, его хозяин сегодняшнюю ночь был в карауле, и мгновенно уснул. Утром оба проснулись с тяжелой головой и отекшими веками. «Что-то мне нехорошо», — заявил Конрад. «Перепили мы вчера с тобой, брат». «Разве мы братались?» — удивился Конрад. Обычай братания был у многих народов. Почти везде братались кровью, делая надрезы на руках. Конрад повертел перед собой мощные руки, не обнаружил на коже порезов и удивленно уставился на Алексея. Это я образно и насказательно, — поспешил успокоить его Алексей. Пошли лечиться. Чем? Горяченького супчика похлебаем с потрошками, квашеной капусткой похрустим или рассольничка огуречного выпьем. Не могу. Пошли, пошли, сам увидишь, полегчает. Странные у русских методы лечения. Ты же француз, а как быстро у них научился. И говоришь почти чисто. «У меня способности к языкам», — Алексей сказал первое, что пришло ему на ум. Он помог Конраду подняться, и они побрели во вчерашнюю харчевню, даже за стол тот же сели. Прислуга тут же оказалась рядом. «Что есть пить будем?» «Сперва рассола, потом супчика с потрошками». «Супчика нет, но есть шулюм из баранины». Несем и про пироги не забудь, с визигой». Они выпили по кружке огуречного рассола и принялись за шулюм – бульон из баранины с мясом на косточках. Конрад вошел в раж, и косточки так и хрустели у него на крепких зубах. Шулюм заедали пшеничными лепешками. После еды Конрад порозовел, глаза оживились, отеки под глазами заметно спали. И правда помогло. Я ж говорил, а теперь рассказывай. Не о чем рассказывать, новостей нет. Я не новости от тебя хочу услышать. Ты вчера, друг сердечный, в разговоре со мной две оговорочки допустил. Так вот, я знать хочу, то ты на самом деле. — Анри, ты же все обо мне знаешь, — попытался увильнуть от ответа Десятник. — Ну да, все. Только вчера ты про пороховую бочку сказал. О порох, если я не ошибаюсь, даже в Китае еще не выдумали. Конрад на мгновение замер? Потом усмехнулся. Если ты о порохе знаешь, значит, ты тоже не тот, за кого себя выдаешь. Или я не прав? Прав, лопни мои глаза. Но ведь я первый спросил. Ладно, не будем спорить. Мы не раз выручали друг друга в трудных ситуациях. Надеюсь, все, что ты сейчас услышишь, умрет вместе с тобой. Ты сомневаешься? Тогда молчи. Я раньше боялся открыться. Представь, рыцари, крестоносцы и вдруг человек из другого времени. Сожгли бы на костре, как порождение дьявола. Не исключено, но я весь внимание. Меня на самом деле зовут Конрадом, и я действительно из Саксонии. Теперь эта земля в Германии. Не знаю, поверишь ли ты, но я очутился здесь, вернее, не совсем здесь и немного раньше. Еще до похода крестоносцев, два года назад. Жил себе в своем доме, по вечерам ходил пить пиво с друзьями. А потом началась война. Погоди, год-то какой был? 1940-й. Сначала Франция пала, потом Польша. А через два года призвали меня. Мне посчастливилось, служил в Кенигсберге, на зенитной батарее, дорос до до ефрейтора. А потом бомбёжка. Помню только вой-бомб, вспышку и удар. Очнулся весь в крови, в изодранной форме, но уже в другом времени. Долго понять не мог, что со мной случилось. К людям с вопросами приставал. Меня сочли лишенным. Да я и сам так думать начал. Контузия, ранения, вот мозги на бикрене съехали. Крыша. Причем тут крыша?» «У нас, говорят, крыша поехала». «А в каком году это случилось?» «19 сентября 1944 года. Дату я точно запомнил». «Выходит, ты против СССР воевал? Против русских?» «Тише!» «Не воевал я. Ни одного человека не убил. Дальномерщиком я служил на батарее». Хочешь узнать, чем все закончилось тогда? Конечно. Вы, немцы и Гитлер, войну проиграли. Русским немного помогли американцы и англичане. Но они бы и сами Германию одолели. В мае 1945 года Германия капитулировала. Гитлера и его сатрапов осудили? Нет, он застрелился, предварительно отравив Еву Браун цианистым калием. Гебельс и некоторые другие нацистские бонзы тоже покончили с собой. Вот теперь я верю, что ты оттуда. Здесь никто о Гитлере и Гебельсе не знает и знать не может. А дальше что? Германию разделили на восточную и западную. А потом и СССР распался на несколько государств. Германия же, наоборот, вновь объединилась. Теперь она торговый партнер России. С ума сойти! Конрад взялся за края чашки и выпил остатки шулюма. Заел куском пирога. «Анри, а может, мы оба того?» Он покрутил пальцем у виска. «Я, конечно, не врач, но, думаю, психи не знают одинаковых имен и фактов о своих бреднях».